Глава 9 Сделка. К исходу второго дня, хотя кто возьмется определить, сколько прошло времени, желудок прекратил гневно урчать и требовать пищу, но голодная боль никуда не пропала. Даже попытка задобрить голодуху бутылью самого лучшего в моей жизни вина ни к чему хорошему не привела. Я лишь напился, словно даролисец, под завязку накачавшийся вонючим крудром. Поначалу, конечно, мне было хорошо и беззаботно, но вот когда я проснулся, голова болела жутко, и вина, как назло, осталась лишь на самом донышке бутылки. «Нет-нет, у меня не начался бред. Я на самом деле вот уже два дня ничего не ел и подпитывался лишь бутылью майдингской лозы 40-летней выдержки. Вино было, надо признать, отменным. Такого не сыщешь даже в погребах королей и жрецов». Но я отдал бы бесценную бутылку всего лишь за один сухарь, если бы только здесь нашелся тот, кто способен предложить мне такой обмен». Невольно вспоминается потерянная сумка с оставшимися припасами. «Вот уже второй день. С того момента, как ожившие мертвецы решили поиграть со мной в пятнашки, я сижу в своем убежище. Точнее, на своем убежище. А что, иногда и каменный гроб можно так обозвать. Как я попал на гроб... Слава Саготу, что не в него, да очень просто. В тот злополучный миг, когда меня взяли в клещи, пришлось быстренько искать безопасное местечко, а саркофаг, находящийся на втором ярусе зала, именно таким местечком и являлся, так что я, недолго думая, забрался сюда. Хм. хотя теперь было бы очень интересно узнать, как мне удалось влететь на вплавленный в стену каменный ящик, располагающийся на высоте пяти ярдов от пола. Правда, в том состоянии, что я тогда находился, можно было и выше запрыгнуть, например, на Луну. Тогда я все делал в спешке, но сейчас сомневаюсь, что смог бы проделать нечто подобное еще раз. Ладно, я забегаю вперед. Вот как все было на самом деле. Я влетел в зал, совсем небольшой, у одной из стен плескался махонький бассейн. Два выхода, восемь факелов. Подстегиваемый хрипением бросился вперед, и тут с обеих сторон валом поперли покойники. Еще и преследователи через вход вкатили. Счет шел на секунды. Я разбежался. Одним прыжком преодолел три ярда водной глади бассейна. Оказался на гробу и, карабкаясь по едва заметным выступам и буграм на стене, залез на саркофаг второго яруса. Отдышался, и осмотрелся. Вид отсюда открывался замечательный. Подо мной 5 ярдов пустоты, а затем вода. Впереди зал, битком набитый покойниками. Дохляки здесь собрались чуть ли не со всего сектора героев. Стоят, не двигаются и молча смотрят. То ли это мне так повезло, и все, что здесь случилось, нелепая случайность, то ли мертвецы все же могут соображать и самостоятельно устроили мне ловушку, то ли их кто-то сюда согнал. В любом случае, спуститься означает быть съеденным. «Вырваться из кольца мне не удастся. Оставалось сидеть да умирать от голода, ибо что-то незаметно, что меня собираются кормить. Выбор небольшой. Думать, надеяться на спасение и играть с мертвецами в гляделки. Хотя последнее мне довольно быстро надоело. прожи у моих сторожей были отвратительнейшими и к играм не располагали. Первым делом я, конечно же, отдышался и немного пришел в себя». Бег на столь огромной дистанции забирает все силы. Потом, когда дыхание пришло в норму и сердце решило отказаться выпрыгивать из груди, я осмотрел свое убежище. Каменный ящик, три ярда в длину и ярд в ширину. Вполне найдется место, где может разместиться незваный гость. Массивная крышка, на которой написано «Любимый виночерпий герцога Патийского шестого». По странному стечению обстоятельств, имя виночерпия накорябать на камне почему-то позабыли. Впрочем, как и дату смерти. Зато кто-то шибко оригинальный оставил на гробу замшелую бутылку. Я скептическим взглядом осмотрел нежданный сюрприз. Выдавленное на стекле названия и цифры говорили о том, что это вино, и что ему по меньшей мере четыреста лет. Делать было совершенно нечего. Я достал нож, срезал печать с пробки. За неимением штопора протолкнул пробку в бутылку. Понюхал, попробовал, одобрительно хмыкнул». Вино тянуло на очень звонкую монету. Я все еще надеялся выбраться отсюда живым, но через часок, поняв, что мерзкие образины даже не подумывают о том, чтобы разойтись, убил в себе всякую надежду на благоприятный исход. Либо я спущусь, и меня сожрут, либо я умру от голода. Впрочем, даже если зомбики свалят обратно, я слишком заплутал во время бегства и теперь уже никогда не найду дорогу к сумке, в которой находятся карты Храдспайна, А без карт... без карт я не попаду на восьмой ярус, и уж тем более не выберусь наружу. То бишь я все равно, что мертвец. У меня осталась лишь холчевая сумка за спиной, со свитером и изумрудами, но там ни карт, ни еды. В итоге я убил бутылку вина, и мне стало хорошо. До самого момента пробуждения. Вот такие вот дела. Проснулся я часов шесть назад, а в зале ничегошеньки не изменилось. Мертвецы до сих пор не разошлись, душок от них стоял отменный, как в берлоге самого грязного из холов, не продохнуть. «Ну, чего смотрите, твари?» Естественно, никакого ответа я от них не получил. Никто даже не зашипел. Меня самым наглым образом попросту проигнорировали. Пальнул бы по гадам из арбалета, на жаль, больше нет болтов, поэтому осталось только кинуть в толпу пустой бутылкой». Та несколько раз кувыркнулась в воздухе и, вмазавшись в одного из дохляков, точнёхонько снесла ему половину подгнившей головы, даже не встретив никакого сопротивления со стороны черепа, будто его упокойника и не было. Мертвеца нисколько не смутила данное обстоятельство, и он остался стоять. «Вот уж не думал, что буду мечтать о стае голодных холов, Как бы маленькие твари оприходовались их покойников!» «Развлекаешься!» Голос, раздавшийся в зале, был для меня такой неожиданностью, что я подпрыгнул со страху. Он стоял в тени колонны, и я видел лишь едва очерченный темный человеческий силуэт с массивными крыльями. Золотые глаза смотрели на меня с затаенной насмешкой. На покойников посланник не обращал никакого внимания, впрочем, как и они на него. «Нечто в этом роде!» Как не старался я казаться спокойным, голос выдал предательского петуха. «Слуга хозяина! Посланник! Здесь, в зале, рядом со мной!» Во рту пересохло, ладони вспотели, позвоночник растаял. Теперь не оставалось никаких сомнений в том, кто и зачем согнал сюда мертвецов. «У меня к тебе предложение!» Он, казалось, не заметил моего испуга. «Какое?» «У меня хватило духу не упасть в обморок». «Майдингская лоза четырехсотлетней выдержки. Ты мне бутылку, а я тебе целый сухарь. Идет?» «Я так и остался сидеть с открытым ртом. Вроде прямо сейчас он не собирался меня убивать». А -а -а, совершенно забыл. Ты ведь только что выбросил бутылку, да еще и пустую». «Так что я свое предложение снимаю». Посланник размахнулся и бросил сухарь в толпу зомби. «Кажется, я заскрежетал зубами. Эта тварь попросту издевалась надо мной». «Ты далеко прошел по костяным дворцам, вор. Не каждый может этим похвастаться. Обидно вот так попасться, да еще из-за этих тупых образин. Скажи-ка...» долго ты намерен здесь просидеть пока не надоест не знаю что задумал посланник в купе с хозяином но меня они уже не запугают я настолько испуган что дальше некуда mm -hmm. я думаю что тебе это уже надоело или я не прав я промолчал и мне показалось что собеседник улыбнулся ладно гаррет «Давай без всяких проволочек приступим к нашему делу». «К какому делу, посланник?» «О, как я вижу, ты знаешь, как меня зовут!» Он снова хохотнул. «Сам догадался или подслушал, когда Ша стал повладением моего господина. Как твоя рана? Вижу, что в изначальном, куда ты смылся, все так же хорошо лечат». «И снова я ничего ему не ответил». И снова он сделал вид, что не заметил этого. Меня прислал хозяин. Прислал, чтобы предложить тебе выход из Западни. Тебе это интересно? Или мне уйти? Мне интересно. Продолжай. Хорошо. Откажись от заказа. Забудь про Радуги и будешь вознагражден. И чем же ты вознаградишь? Еще раз вспоришь мне живот? «Ну зачем так сразу? Если бы я хотел, то убил тебя прямо сейчас. Сколько там тебе обещал король? Пятьдесят тысяч. Как тебе предложение, скажем, в триста? Мало? Может, тебе больше нравится цифра восемьсот? Назови свою цену, вор». «Угу. Mm -hmm. Верю. Может, я и получу это золото, но только оставят его на моей могиле. Если оставят». Так что на сомнительные договоры я не клюю. Особенно на договоры вот с такими парнями. Меня вполне устраивает цена, предложенная королем. Заказ. Посланник громко фыркнул, выражая презрение. Заказ. Ты что, из толпы дворян? С каких это пор воры держат слово? Да что все привязались к слову «вор»? Вначале тени мира хаоса, затем этот... «У меня тоже есть свои профессиональные принципы. К тому же я не ненормальный и нарушать заказ не собираюсь. Себе дороже». А -а -а, ты боишься нарушить заказ и расстроить своего любимого Сагота?» Он снова читал мои мысли. «Вы, люди, слишком трясетесь перед теми, кого привыкли называть богами. Не беспокойся, вор. Боги — всего лишь шайка никчемных прихлебателей». И они зависят от слова хозяина. Можешь не бояться. Никто не будет тебя карать за отказ от заказа. Хозяин об этом позаботится, как только ты дашь свое согласие. Боги зависят от хозяина? Вот так новость. Мне здесь деньги ни к чему, промямлил я. Золотом не наешься. Забыл упомянуть. «Если ты согласишься на предложение, тебя доставят куда угодно. А может, тебе попросту не нужны монеты? Изумрудов в твоей сумке вполне хватит на покупку небольшого графства. Куда тебе еще? Может, ты хочешь чего-нибудь другого? Скажи, если это в силах хозяина, ты это получишь. Согласись, хороша цена, м? Все что угодно». Стоит лишь забыть о Роге Радуги. Бессмертие? Наугад ляпнул я. Бесмертие может быть. Я удостоился очень подозрительного взгляда. Кто такой хозяин? Почему он не хочет, чтобы Рог Радуги покинул храд Спайн? Я настолько обнаглел, что решил идти напролом. Что же? «Времени у нас полно, и хозяин велел мне дать ответы на некоторые из твоих вопросов. Ты ведь никуда не спешишь?» Золотые глаза сверкнули. Я счел, что никак комментировать этот вопрос не стоит, и так все ясно. «Мой повелитель — хозяин этого мира. Он создал Сиалу из тени мира изначалья. Он...» «Танцующий с тенями!» — вырвалось у меня. «Теперь я понимаю, что твоя просьба о бессмертии была всего лишь проверкой. Ты очень многое узнал, к сожалению». «Проверкой? Но я и не думал его проверять, просто так сказанул». «Правильно, вор. Когда-то давно хозяин был танцующим с тенями и сотворил этот мир. Вижу, тебе уже известно намного больше, чем мы предполагали». Впрочем, неудивительно. Ты ведь тоже танцующий с тенями. Я вздрогнул. Не отрицай, вор. Ты танцующий, иначе я бы с тобой не церемонился. Не отрицаю. Я что, дурак загонять себя в петлю? Раз сейчас выгодно быть танцующим, значит, я ему буду. Назови он меня ослом, я бы и на это согласился без всяких возражений. «Вот и хорошо». В его голосе послышалось удовлетворение. «Ты танцующий, и только поэтому тебе предлагают право выбора. Убивать тебя все равно бестолку, и пока ты не окажешься в одном из великих домов, ты бессмертен». «А я думал, это распространяется только на тех, кто прошел все дома», — ляпнул я, не подумав. «У танцующих есть преимущество». А, так я тебе и поверил, гнида золотоглазая». «Ну так вот, рог радуги», — между тем продолжал он. «Ты ведь видел их, правда?» «Кого?» «Первых детей хозяина, падших». «Я понял, что он говорит о птице-медведях и кивнул». «Они были первыми, и хозяин наделил их силами, почти равными своим». Они приняли этот дар и захотели стать новыми хозяевами мира, решили сыграть в игру. Тогда-то падшие были низвергнуты и заключены в сердце костяных дворцов. Тебе этого достаточно, вор?» «Я все еще не услышал, при чем тут рок-радуги». Посланник вздохнул. «А с тобой тяжело. Хорошо, слушай дальше». Хозяин не смог уничтожить первых детей и лишь погрузил их в сон, но вторая раса, те, кого вы привыкли называть Ограми, в один из не самых лучших дней по ошибке разбудила в Храдспайне спящее зло. Вот в то самое время огры и создали рок Радуги, создали намного раньше, чем принято считать. Рок Радуги сдерживал падших, и они не могли выбраться и овладеть изначальной силой этого мира. Им оставалось лишь ждать, когда цепи лопнут, так что рог сделали не только для того, чтобы сдерживать Крон-Камор, первородную магию. Наиглавнейшая цель огров была другой — не допустить падших на Сиалу. А огры дорого заплатили за свое любопытство. Они создали рог, спасли мир, но ценой гибели своей расы, потому как то, что вы сейчас называете ограми, не больше, чем животные. Ради спасения мира они потеряли разум и оказались во власти первородной магии. Пока Рок Радуги находится здесь, падшие не смогут выбраться в мир Сиалы. «Рок Радуги лежит в Храдспайне не так уж долго. Не все те тысячелетия, о которых ты только что мне рассказал». «Верно. Пока он находился у эльфов, все было в порядке». И если бы не противоборствующая хозяину сторона, ничего бы не случилось. Но я не собираюсь рассказывать тебе все. Просто вспомни, что случилось, когда Орден пытался с помощью артефакта остановить неназываемого. Очень хорошо помню. Маг-отступник говорил, что ему поручил это хозяин. Ты слеп, Гаррет. Хозяин тут ни при чем. Во всяком случае, хозяин Сиалы. И вновь я остался сидеть с раскрытым ртом. Удивлен. У каждого мира свой хозяин, и между танцующими всегда идет игра. Один спасает свой мир, другой пытается изменить его в худшую сторону. Игрой и борьбой мир проходит проверку на жизнь. А чьей игрушкой является неназываемой? Много знать вредно, вор. «Так каков твой ответ?» «Твой хозяин служит злу, посланник!» И вот тогда-то он рассмеялся веселым, искренним смехом. Он хохотал и хохотал, не останавливаясь и не успокаиваясь. Хохотал до тех пор, пока даже эхо не устало повторять его смех. «Что есть зло, вор? Просвети меня! Что есть добро?» Кто сможет определить, что первое и что второе? Где та неуловимая грань между добром и злом? Твой хозяин пытался убить меня и моих друзей. Это и есть зло. Он насмешливо хмыкнул. Выходит, зло у каждого свое. Если человек хочет убить тебя, это зло. Если этот же человек дал тебе золотой, спас тебе жизнь и убил другого, незнакомого тебе парня. «Это добро? Ответь мне, вор!» «Я молчал, но он и не ждал моего ответа». Орк убил лесоруба, и, конечно же, с точки зрения семьи последнего совершено ужасное зло, а вот с точки зрения орка он сотворил несомненное добро и спас священные деревья от посягательства человека. «Вот видишь, вор...» Зло становится добром, а добро злом, стоит лишь посмотреть на них с разных берегов реки жизни. Тебя пытались убить, но тебе везло, везло, как самой тьме. Хозяин стал подозревать, кто ты на самом деле, после того, как разбилось заклятие дрожайшей Лафресы. А уж после того, как ты сам по себе попал в его дом, выжил после моего удара и не дал порвать узы ключа, все встало на свои места». И попытки убить тебя прекратились. Танцующий с тенями не убивает танцующего. Вот только Лафреса и ее люди об этом забыли. Она действует на свой страх и риск. Хозяин не успел ее предупредить. Или не захотел. В любом случае, я ни капли не верил в истории Пророк Радуги. С покушениями на твою драгоценную персону мы разобрались. Что еще ты можешь назвать злом? Хозяин выпустил демонов из тьмы. И что? Тебе не понять игры, тебе не понять, зачем были нужны демоны. Так объясни. Ну уж нет, Гаррет, я тебе обещаю, что ты еще вспомнишь о демонах и поймешь, зачем хозяину следовало их выпускать и приносить коня теней вендум. Принес, а затем так же спешно попытался его отобрать. Конь сделал свое дело, да и другой хозяин. Ты пытаешься убедить меня, что по Сиале бродит толпа хозяев? Я и сам не заметил, как перебил его. Ну что ты, на Сиале только один хозяин, но есть еще и тот, кто ведет игру. Зачем ему это? Зачем? Такова игра. «Игра?» — переспросил я. Что тебя удивляет, вор? Жизнь слишком скучна для тех, кто творит миры, и они иногда играют в игры, только и всего. И уж не тебе жаловаться на демонов. Помнится, если бы не случайно найденный никому неизвестный свиток, демоны до сих пор носились бы по Авендуму. Вот видишь, ты тоже поучаствовал в игре, и сейчас эта игра продолжается — И Рог Радуги является козырной картой. Хозяин старается не допустить его возвращения в мир. Для них все это лишь глупая игра? Глупая? Благодаря игре этот мир живет. Я не верю тебе. А мне этого и не надо. Я разговариваю с тобой лишь потому, что мне велел хозяин. Хорошо. Я распалялся все больше и больше. Но ты ведь не будешь отрицать, что неназываемый появился благодаря твоему хозяину. Не буду. Очень спокойно ответил посланник. Значит, ты не будешь отрицать, что неназываемый зло. И вновь Эхозала повторила смех слуги. Зло. Я думал, мы закончили с этой темой танцующей. Для тебя он может и зло. Он ведь хочет свергнуть твоего короля и разрушить королевство. Историю пишут победители, вор. Так было и так будет. Отчего-то все забыли упомянуть ту малость, что династия Столконов вырезала всю семью того, кого сейчас называют неназываемым. Всех. Подчистую. Это ли не зло и не добро ли, что теперь он хочет отомстить? «Это не добро, это месть!» «Пусть так», — не стал спорить он. «Пусть так, но неназываемый нужен этому миру. Он сдерживает вас, не дает слишком сильно разгуляться и забыться». «О чем ты?» Когда на сеале жили падшие и огры, а игра еще не началась, хозяин старался не вмешиваться в дела мира. Но потом появились молодые расы, и среди них вы, люди. Все изменилось. Вы хуже маленьких детей. Вас приходится направлять, указывать цель. Иначе, оставшись без присмотра, вы наворотите таких дел, что игра закончится, так и не успев развернуться. Не имея цели, вы рушите все, на что падает ваш взгляд. Настанет день, и вы погубите этот мир» а хозяину бы этого очень не хотелось, поэтому он и дает вам множество целей, например, неназываемого. Я не понимаю. Что и не мудрено, ты танцующий только по крови, чтобы понять, надо стать им по духу, надо пройти сквозь великие дома, но у тебя все еще впереди. Что было бы, не угрожая неназываемой Валиостру с севера? «Все жили бы счастливо!» — буркнул я. «Сомневаюсь. Может, это было бы, возможно, лет шестьсот назад, когда королевство было не так сильно, но сейчас, когда ваша армия самая мощная во всех северных землях, очень сомневаюсь. Без постоянной угрозы с севера вы бы обратили свое внимание на юг. Война с Мирануэхом. Сколько тысяч останется на полях сражений?» Затем орки. Они всегда вам мешали, и вы бы истребили их, в конце концов. И опять тысячи тысяч жизней. А у орков своя цель в этом мире. А потом бы пришел черед союзников. Что мы имеем в итоге, Гаррет? Не будь неназываемого, который словно меч висит над Валеостром, и весь Северсиала утонул бы в крови. И неназываемый не единственная сдерживающая людей сила. «Оставь разглагольствование для философов, посланник!» «Меня взяло зло». «Вот-вот колдун придет в валиостры и все будет так, как ты сказал, только после падения Валиостра этим займутся орки». «Ты не понимаешь цели игры, танцующий». «Плевать я хотел на такие игры. Как кто-то может все решать за других?» «Это его мир, не забывай». «И если это его мир, то ему позволено разрушить союз темных и людей и тем самым спасти орков?» — возразил я, припоминая давишний сон. «Орки нужны, и хозяин не хочет, чтобы они исчезли по вашей прихоти». «Еще одна сдерживающая сила?» «Не только», — уклончиво произнес он и спросил. «Так что ты мне ответишь, вор? Согласен забыть пророк Радуги?» Я молчал, усиленно соображая, что мне отвечать, затем выдал. «А что будет, если я не соглашусь?» «Да ничего». «Ничего? Я не мог ушам своим поверить». «А чего ты ожидал, что я начну тебя запугивать?» «Ничего не будет. Ты просто останешься сидеть там, где сидишь, пока не сдохнешь от голода. Конечно же, ты возродишься в доме любви». «Через какое-то время, когда пророк уже все забудут. Думаешь, хозяину так уж важен этот рог? Все, что ты видишь перед собой, все твои друзья, весь мир, всего лишь большая игра, которой вы никогда не поймете. Останься, рог, здесь, и хозяин выиграет. Забери ты, рог, и хозяин все равно выиграет. Пусть это будет в десять раз сложнее. Даже если серые ничего не сделают». «Даже если равновесие нарушится, даже если вырвутся падшие и разрушат Сиалу, игра попросту пойдет по другому витку. От тебя ничего не зависит. Просто если рок останется нетронутым, игру выиграть проще. Вот и все дела». «Мне не нравился весь наш разговор. Эти сказки про падших, других хозяев, глупую игру. Я не верил посланнику». «Отчего же эти падшие сами не возьмут то, что лежит под их носом?» Время вопросов подошло к концу. «Мне нужен твой ответ». «Раз от меня ничего не зависит, мой ответ — нет». Золотые глаза внимательно изучали меня. После долгого молчания посланник наконец сказал. «Что же? Хозяин знал, что ты ответишь именно так. Жаль, вор. Тогда предлагаю заключить сделку». Какую? Осторожно спросил я у него, подозревая подвох. Я предложу тебе два варианта, как выбраться из Западни, а ты за это выполнишь заказ хозяина. Какой? Кто знает, что потребуется украсть для хозяина в скором будущем? Сейчас мне достаточно твоего слова. Я молчал. Так ты согласен? В его голосе проскользнула недовольная нотка. «Раз уж рогу радуги суждено появиться в мире, то пускай это сделает другой танцующий. Обострим игру». «Чем я рискую? Конечно же, у хозяина есть какой-то план, иначе он не позволил бы мне завладеть рогом, будь я хоть трижды танцующим с тенями. Но мне плевать на игры богов или кто там управляет миром». «Согласен». «Чудесно». Первый способ выбраться отсюда — это покончить с собой. У тебя ведь есть нож? Ты танцующий, и ты бессмертен. Как только умрешь, окажешься в доме любви. Этот вариант мне не подходит. Конечно, радостно узнать, что ты бессмертен, хотя я в это не верю. Но уж чего я не собирался, так это вспарывать себе горло от уха до уха. Тогда второй вариант тебе понравится больше. Под тобой бассейн. Нырнув в него и проплыв, ты выйдешь на ярус меж ярусов. С него можно попасть в любое место костяных дворцов. Ищи дверь с красным треугольником. Пройдя через нее, ты сразу окажешься на восьмом уровне, совсем рядом с могилой игрока. Все время иди прямо, никуда не сворачивая, и окажешься у цели. До скорой встречи, вор. Оставляю тебя в приятной и надежной компании. Постой! Кто такой Игрок? Игрок? Кажется, он хмыкнул. Игрок. Старый и хитрый лис. Его имя? Узнаешь в свое время, вор. Больше вопросов у тебя нет? Если ты здесь, то почему сам не возьмешь рог? Если бы я мог, этого разговора не было бы. Как долго мне плыть под водой? О, совсем недолго. Не больше шести минут. Мгновение, и его уже нет в зале. Вот тут-то меня и начало колотить. Все еще не верилось, что разговаривал с посланником. Все еще не верилось, что он меня даже пальцем не тронул. Все еще не верилось, что я знаю, кто такой хозяин и чего он хочет. Шесть минут без воздуха. Я послал проклятие желтоглазой твари, очень надеясь, что оно ее непременно настигнет. Еще сейчас я не решался ничего предпринимать. Во-первых, не доверял хозяину, все время устраивающему козни, а тут неожиданно решившему мне помочь. Раз ему теперь надо, чтобы я достал рок, то почему бы сразу меня к нему и не переправить? Во-вторых, я попросту боялся того, что может скрываться под черной водой. Да и не было во мне уверенности, что смогу продержаться без воздуха столько времени. Но делать-то ведь нечего, правда? Мертвые все еще ждали, когда я спущусь к ним, и вроде как стали проявлять нетерпение. Как бы ко мне не полезли. Нырять придется в сапогах. Да, плыть будет не очень-то удобно, но бродить по костяным дворцам без обуви еще неудобнее. Ради сапог придется чем-то жертвовать. Это хоть как-то облегчит плавание. Конечно же, куртка. Я скинул ее с себя, оставшись в одной черной рубахе. Из карманов вытащил пробирки с заклятиями, которые попали туда во время сортировки в зале Кайю. Три штуки. Две пугалки, почти такие же, как я использовал в раннинге, когда за нами неслась шайка неназываемого. Третья. Третью, с черной жидкостью, Хонхель сунул мне в довесок, что по меньшей мере странно для жадного карлика. И до сегодняшнего часа я не думал, что она мне понадобится. Пузырек предназначен для того, чтобы свободно дышать под водой. Сегодня он сослужит мне очень хорошую службу, пускай дышать с его помощью можно будет лишь чуть дольше минуты. За курткой настал черед арбалета. Я в последний раз прикоснулся к верному другу, а затем без сожалений положил его на куртку. Все равно без болтов он бесполезен, а лишний вес под водой мне не нужен. Что дальше? Нож? Нет, пожалуй, расстаться со всем оружием будет последней глупостью. Нож оставлю. Из сапога я добыл старую добрую бритву и положил ее рядом с арбалетом. Настал черед холчевой сумки. Ее придется взять с собой. Если я доберусь, дорога будет в чем его нести. Свитер, плотно завернутый в дрокор, тоже следует поберечь. А вот изумруды долой. Ну, конечно же, не все. Я оставил себе глаз и ровно четверть от мелочи. Не такой уж и большой вес. Единственный огонек, чудом оказавшийся на дне сумы, был встречен радостным воплем. Что еще оставить? Да вообще-то больше нечего. Медальон кли-кли, браслеты Грассы и кольцо короля эльфов почти ничего не весили, да и лишними магические побрякушки еще никогда не были. Ну, вот и все. Надеюсь, что когда-нибудь кто-то наткнется на лежащие здесь вещи, и они ему помогут. Пора. Я встал на краю гроба лицом к стене и спиной к залу, затем повис на руках, вцепившись в крышку усыпальницы любимого виночерпия герцога, Разжал пальцы, пролетел пять ярдов и упал в бассейн.